третье февраль 1. -е. Останавливаться нельзя. В движении все весь космос все стремительно несется в будущее. Остановиться значит отстать. Плестись в хвосте, кому же охота. Никакие соображения не могут оправдать остановку, а тем более движение вспять, то есть вниз. Корец свой. Это все несовершенства свои, ибо приходится двигаться, взяв их с собой. Не взять нельзя, так они еще не изжиты, но изживать их, взявши, придется в яром устремлении в будущем. Ведь бывают моменты, когда их тяжесть почти неощутима, это моменты подъема и напряжения высших энергий, если усилить его еще и еще, возможно, мгновенно преображение духа и освобождение от всех наростов. Но как бы то ни было, истинно устремленного не задержит ничто, даже споткнувшись, даже упав, Будем думать лишь о движении дальше. Назад возврата нет. Остановка означает возврат, ибо ничто не пребывает в неизвижности. Краткий отдых возможен, но с мыслью вперед.